Глава 17. Генрих не стал портить вечер, остался на перу и не пошёл в выточную. Он отложил это на другой день, но опять-таки не пошёл. Совершил молебен в аббатстве, отстоял за упокойную службу за Давида Шотландского, потом отправился в книгохранилище, где ему подали оплетённый в толстую кожу труд монаха Уильяма Малмсберийского. А быть тересовавшим его короля Артура в книге оказалось всего несколько строчек. Но Генрих долго просидел над книгой, не поднимая головы, не отводя глаз от испёчёрённой рядами округлых старинных букв страницы, но не читал. Он думал об Артуре, не о знаменитом короле, а о парне, которого бросил в подземелье и который ждал пыток, но его не пытали. Генрих не приказал. Он сам не понимал, почему тянет Конечно, попади к нему в своё время, список готовых поддержать его вельмож, он бы давно мог поднять в Англии мятеж против Стефана, мог сослаться на их подписи и принудить начать выступление. Но у него не было такого документа. Он даже точно не знал, кто всё же готов встать за него, а кто остаётся верен Стефану. И речь шла не о признанных союзниках дома Анжу или Блуа, речь шла о том количестве баронов и рыцарей, какие могли выставить войска в лицо вражде приверженцев Плантагенета. А в итоге вышло, что затаились даже ранее признававшие его вельможи. Они перестали отвечать на послания Генриха, поспешили примириться с королём, сражались за него. И всё же ждали, что в любой миг на кого-то из них обрушится гнев Стефана. Но этого не последовало. Зачем же тогда Артур выкрал список С Божьей помощью все сложилось так, что Генрих обошелся и без этого документа. Ранее события на континенте не позволяли ему вмешаться в войну в Англии, а без его присутствия вряд ли лорды смогли бы что-то предпринять. И ему пришлось начинать все сначала. Вновь отправлять гонцов, вновь налаживать связи. В итоге он даже преуспел, и теперь его дела шли лучше, чем когда бы то ни было. И вот возник вопрос. Стоит ли ему ворошить прошлое? Стоит ли пытаться этого Артура, если тот когда-то спас ему жизнь? Наименно это и смущал Генриха. Он сам в себе боялся признаться, что предательство парня задело его куда сильнее, чем он мог ожидать. Нет, что-то во всей этой истории было не так. Ещё Генриха смутили слова Артура: "Вы знаете меня лучше, чем кто-либо". Почему он так сказал? пытается напомнить их прошлые отношения, то дружеское сближение, когда Генрих доверял Артуру больше, чем всем остальным. Теперь Генрих вот оказалось странным и непонятным. И что ему, правителю огромных земель герцогу норманнскому и аквитанскому, графу Анжу и Мены, претенденту на английский престол, да этого изворотливого плута? Разве мало вокруг куда более достойных людей? Вероятно, дело все-таки в том, что, когда предает тот, кому более других доверяешь, остальные тоже кажутся предателями. Вон дядюшка Корнуолл, который сначала затаился на своем полуострове, а потом вдруг взмолился. «Приди, племянничек, спаси нас от Стефана!» Наверняка трусил, что король может прочитать его имя в упомянутом документе и поведет против него войска. А граф Бетфорд... иные из тех, кто видел список, утверждали, что Бэтфорд тоже приложил к нему свою печатку. Но после этого он и слышать не желает о Плантгенете, даже наоборот, крутится подле Стефана, заискивает. Или молодой граф Оксфорд Генри худо несли, что тот так запуган Юстосом, что спит и видит, как бы поскорее освободиться от влияния страшного принца. Но вот пошла молва, что документ утерян, и он ни на миг не покидает короля. То же самое и с Арунделлом, графом по прозвищу «Сильная рука». Он почти поддался уговорам своей супруги и готов был принять Генриха, но теперь не отвечает и сам предложил услуги королю. Да, как бы все упростилось, если бы Артур сознался, где документ. Но он уверяет, что не знает. Лжет. И все же надо, чтобы палачи развязали ему язык. Вот только Генрих медлил, не решаясь отдать подобный приказ. Генрих заставил себя отвлечься на другие дела. Собрал совет, узнал, куда отступил Стефан, кто с ним остался, кого ещё он вызвал на помощь. Похоже, эта война затянется надолго. Генриху предстояло решить, куда они теперь поведут войска. Слава богу, дожди наконец прекратились, и как только подсохнут дороги, Милорд, а что сообщил вам Артур? спросил Генрих Оглчестер. Генрих ушёл от ответа, хотя видел недобрый, колючий блеск в глазах кузена. Этот всегда недолюбливал Артура, даже распускал грязные слухи о симпатии, какую испытывал к красивому парню Плантагенет. Потом Генриха отвлёк приход графа Пембрука с его валлицами. Пембрук пояснил, что не мог успеть раньше из-за разлившихся рек и полного бездорожья. Но через день и он осведомился об Артуре. Мол, говорят, вы поймали госпитальера, который переметнулся к Стефану. А что там с документом? Артур ли Бретон сознался? И этот туда же. Генриху неожиданно донесли, что скрылся Гаривей Бретто. Он вяло поинтересовался, куда. Оказалось, что Гаривей с горсткой верных людей поскакал к принцу Юстасу. Плантагенет равнодушно махнул рукой. Пусть. Рано или поздно им опять придется встретиться, И тогда Генрих уже не будет с ним столь милостив. Его отвлекали текущие дела. Сборы и обеспечение армии. Переговоры, вербовка наемников. Он узнал, что Стефан засел в Оксфорде. А это такая мощная цитадель, где Генриху вряд ли удастся добиться успеха. Лучше пока короля не трогать. К Генриху явился его дядюшка Корнуул и стал спрашивать, в чем сознался мнимый госпитальер. Неужели его еще не пытали? Что-то Корнуол не узнаёт своего решительного племянника. Потом Ичестер вдруг задал тот же вопрос об Артуре и неожиданно для Генриха сказал: "Я вот думаю, может, это всё же ошибка, и если окажется, что он не виновен, и палачи его не сильно покалечат, клянусь святым Кадбертом, я бы взял парня к себе. Он толковый, и от него будет немало пользы". То, что Артур был толковым, помнил и Генрих. и помнил многое другое. Как он верно служил ему, сколько поручений исполнял, как заботился о самом Генрихе. Больно думать, что все это было лишь притворством. Через неделю Плантагенет получил известие от супруги. Элеонора писала, что выполнила пожелания Генриха и выпустила из заточения его брата же Фруа, но не дала ему никаких полномочий. А его младшего брата Гийома Элеонора сделала виконтом Дьеппа. Достойное положение, но без реальной власти, чтобы кто-то со стороны не мог использовать младшего плантагенета. Но окончание письма супруги развеселило Генриха. Оказывается, у Луи Французского родилась дочь. Снова дочь, а этот хан же ранее винил во всем Элеонору. Теперь же над Людовиком даже лошади будут ржать по всей Европе. Настроение Генриха улучшилось, и он устроил пирушку, где поднял тост за то, чтобы Людовик порождал одну девчонку за другой, тогда как у него, Генриха Плантгенета, будут рождаться только сыновья. Он в этом не сомневался. Во время пирушки к нему подошёл Хэрифорд и опять с тем же вопросом: "Как там Артур? В чём сознался? А мне ведь показалось, что ты благоволишь к этому парню". Генрих хитро прищурился. Хэрифорд выглядел неважно, сутулился, Вокруг глаз круги, свежая ссадина на скуле. Генриху сообщили, что у старины Роджера опять случился приступ подучий. — Да, мне нравится, Артур, — ответил Херрифорд. — Но я бы не сказал, что полностью доверяю ему. У меня есть на то причины. Херрифорд был подвыпившим, возможно, поэтому вдруг излишне раз... Возможно, поэтому вдруг излишне разоткровенничался. Помнит ли Генрих, былую нареченную графа, Милдред Гронвудскую. Ну ту, что ныне стала любовницей принца Юстоса. Так вот, когда сия леди ещё не была опороченной и жила в его замке, Артур её похитил. Позже говорил, что Милдред сама просила об этом. Но разве мог человек так преданный своему лорду, видевший от него столько милостей, умыкнуть его невесту? Нет, этот парень всегда был слишком независим, всегда себе на уме. В конце концов Генрих решил и впрям проверить, что же такое на уме у Артура. Когда пленника привели в камеру пыток, Генрих сидел в тени выступающей колонны, и Артур его не сразу заметил. Сам же предатель выглядел грязным и помятым. Его штиггальский наряд был в пятнах, длинные чёрные волосы висели космами. И всё же в нём было нечто такое, что Генрих подумал: этого не сломать. Артур взглянул на палачей. двоих полуголых крепышей в кожаных передниках, которые возились у печи. Они не обратили на него внимания, продолжая свою работу. Позвякивали их страшные металлические инструменты, в горнили бордово светилось уголь. Артур какое-то время смотрел на это пламя, и генлих из своего укрытия видел, как юноша судорожно сглотнул, даже как будто отступил назад. Но у дверей стояли охранники, и идти ему было некуда. Тогда он усмехнулся. Хоть погреюсь тут у вас, а то в той дыре, где меня держали, такая сырость. Бр. Один из подручных деловито оглядел раскалённое лезвие, плюнул на него и удовлетворённо кивнул, когда плевок зашипел. Прикажите начинать, ми лорд. Полач повернулся к Генриху. Теперь и Артур посмотрел в его сторону. А, славный Плантагенет! Выходи из своего укрытия, поболтаем. Генрих поднялся и потянулся всем телом после неудобной позы. Поболтаям Артур: "Здесь только верные люди, и ты можешь мне всё рассказать. Так будет даже лучше. Иначе". Он подошёл к жаровне и поднял какие-то щипцы. Смотрел поверх них на парня, и огненные блики отражались в его глазах. "Признаюсь, мне не нравится всё это", заметил Генрих. "А уж мне как не нравится", Артур развёл руками. И вдруг кинулся вперёд, схватил раскалённый тесак и отскочил, заслонившись им. "Ну кто из вас храбрец, чтобы взять меня?" Генрих улыбнулся. Артур был такой же, как и раньше: решительный, смелый, дерзкий. Он и в пыточной не думал сдаваться. Другое дело, что люди Генриха тоже были не лыком шиты, и у Артура лишь расширились глаза, когда один из охранников раскрутил прощу, собираясь сметнуть камень. Отчаявшийся парень хотел броситься на него до того, как он успеет метнуть, но другой палач подставил ему подножку. Артур рухнул, и на него навалились. Генрих перевёл дыхание. Прикути его к стене, чтобы был поспокойнее. Всё, теперь он не выкрутится. Но Артур всё же продолжал улыбаться, глядя на Плантагенета, скалил зубы в усмешке. Ты совершаешь глупость, Генрих. Я тебе не враг. Будь я под ослоном от Стефана, то уж поверь, ни едижды мог перерезать тебе глотку. Помнишь, я ведь всегда был рядом. Ты доверял мне. Помню. Поэтому и хочу переговорить с тобой, пока тебя не начали резать. Тогда выслушай меня. Артур рванулся в цепях. Всё же его начало оставлять самообладание. Он быстро заговорил о том, что не знает ничего про госпитальера Артура Лебретона. Просто не помнит, потому что после ранения в его памяти образовался провал. Лекари называют подобное амнезией, и Генрих может проверить это, если расспросит того же командора Оста. Тому известно, что Артур попал в Дом Ордена, уже страдая этим недугом. Там его назвали Артуром Лебретоном, и юноша решил, что так и есть. Но он не знает настоящего Лебретона, тем более ничего не знает о каком-то документе. Память стала возвращаться к нему лишь недавно, да и то урывками. Так, например, он вспомнил лондонский турнир, смерть отца, смутно всплывает в памяти время, когда он служил Плантагенету. Что значит смутно? рявкнул Генрих. Ты что, забыл службу у меня? Не рассказывай сказки, парень. И если ты такой забывчивый, то боль быстро вернёт тебе память. Эй вы! он повернулся к палачам. Готовы? Артур был распят у стены. Его руки привязали к вбитым в каменную кладку кольцам, и он никуда не мог деться. Когда один из палачей рванул на нём тунику, обнажая торс. "Генрих, ты делаешь ошибку", закричал Артур. "Ми лорд Генрих", разозлился Плантагенет. "А ошибаюсь я или нет? Я не спрашиваю советов, когда не интересуюсь мнением". Артур откинул голову и засмеялся. Смех был нервным, похожим на плач. Потом он стал чертыхаться, говорить, что раз так, то он попробует, каковы палачи у Плантагенета, только пусть заткнут уши, ибо он их так будет крыть. О, он умеет. Палачи действовали спокойно и неторопливо. Сколько людей пребывало тут, и все держались по-разному: кто с достоинством, кто отрешённо, кто веселился, как этот парень, кто начинал молить и плакать ещё до начала пыток. Но в итоге говорили все: В какой-то момент один из палачей заметил ярко блеснувший на груди пленника крестик. Невозмутимо взял, разглядывая: "Красивая вещичка, и дорогая, наверное". Палач рывком сорвал его с шеи Артура, хотел спрятать в карман передника, но тут его окликнул Герцог. "Покажи". Палач отдал украшение с неохотой. Что-то не похоже это на обычно щедрого и совсем не мелочного господина. Сам ведь должен понимать. Всё, что принадлежит пытаемому, достаётся палачу. Генрих взял крестик на удивление бережно, подошёл к горевшему у входа факелу, стал рассматривать: "Откуда это у тебя?" "Не помню, подарили". "Подарили?" Генрих вдруг кинулся к Артуру, схватил его за волосы, несколько раз встряхнул: "Не смей мне лгать". Артур смотрел на него с презрительной усмешкой. "Он со мной давно". Пришел в себя, а тут такая цацка. А что, милорду понравилось?» Генрих отступил, не сводя с Артура взгляда. Он тяжело дышал и как-то по-особому рассматривал пленника. «Сколько тебе лет, Артур?» Неожиданно спросил он. «Дай припомню, сколько же мне лет? Двадцать пять, если не соврали монахи из Шерузберийской обители, куда меня подбросили. Так ты подкидыш? Ты огорчен этим, Генрих? Тогда успокойся. Не так давно я узнал, что моим отцом был Гай де Шампер. Генрих отшатнулся. Лжёшь. Зачем мне лгать? Я горжусь этим, ибо Гай де Шампер был лучшим рыцарем, какого я когда-либо знал. Мир его праху. Так Гай де Шампер умер? Генрих сказал всё это с тем же странным волнением, но только теперь Артур обратил на это внимание. Неужели высокородный Плантагенет знал о явленнова вне закона Чёрного волка? Когда поставь свечку за упокой его души. Но ну, кто была моя матушка? Генрих вдруг кинулся и зажал ему ладонь у рот. И опять смотрел глаза в глаза, выдохнул: "Не может быть". После чего повернулся и быстро вышел. Полочине доумённо переглянулись, потом сели у жаровни, достали какие-то припасы, стали перекусывать. Что ж, если работу придётся отложить, то можно и пообедать. Генрих быстро взбежал по ступеням, стремительно пересек зал, оттолкнув попавшегося на пути слугу с вязанкой хвороста. Во дворе к нему кто-то кинулся, окликнул. Вроде какая-то женщина в монашеском одеянии. Генрих прошел мимо. Ко всем чертям. Ему необходимо побыть одному. Где, разори их всех гром, тут можно побыть одному, когда вокруг такое скопище народа? Коня мне! И с разбегу взлетел на лошадь кого-то из только что вернувшихся с объезда стражников. Резко развернул её, помчался к арке ворот. Сзади закричали: "Охрану герцогу!" Но догнать его было непросто. Он в миг пронёсся через стоянку войска вокруг Малмсбери, поскакал по дороге к видневшимся вдали деревьям Сэлвудского леса. След ему из замка выехали несколько конников, но смогли настигнуть герцога только после того, как он осадил коня на опушке леса и, забросив поводье на какой-то сук, сел на поваленное дерево. Оставьте меня в покое. Какое-то время Генрих сидел неподвижно, потом медленно разжал руку и стал разглядывать крестик, крохотный, изящный, украшенный алмазной крошкой. Генрих указалось, что он узнаёт каждый камешек, но это было не так. Раньше он никогда не видел этот крестик. Он видел другой. Генрих распустил шнуровку своего бархатного камзола, потянул за тонкую цепочку и достал свой крестик. сравнил. Они были почти одинаковые, и он знал, у кого мог быть такой же, как и у него, крест. Генрих устремил взгляд вдаль. Голубое небо, размытые ветром полосы облаков, зубчатые стены Малмсбери вдали. Он ничего этого не видел. Он думал о своей матери. Они были очень близки и очень похожи, так часто говорили. А значит, он такой же упрямый и своевольный, как Матильда Анжуйская. И оба поступали лишь так, как им хотелось. Порой из-за этого возникали трудности. Но они все равно действовали по-своему. Отец Генриха как-то сказал сыну, что не будь у его матери такого характера, они могли бы быть счастливы. Да, его отец был мягче матери, сговорчивее, хотя и не уступал ей в решимости. Хороших родителей послал ему Господь. Но если о Жофруа Анжуйском люди говорили с теплотой, то про Матильду скорее с укором. Она ведь женщина. Но она воюет, никого не слушает и часто допускает ошибки. Ее считали гордой и несгибаемой. Однако Генрих иногда видел то, чего не мог знать никто иной. Как плакала императрица Матильда, как задыхалась от слез после своих поражений. А потом вытирала глаза, вскидывала голову и продолжала борьбу. Едва ли не спелёнок, она внушала Генриху, что они истинные наследники английского трона. И он в этом не сомневался, так же как и в вере в Господа. И как бы ни проявлял себя Стефан, что бы ни говорили люди о его благородстве и обаянии, о его рыцарской чести и боевых качествах, Генрих был уверен: король узурпатор. Он трижды поклялся признать Матильду владычицей Англии, но в итоге обманул и старого короля Генри, и мать а значит, и самого Бога. Поэтому Генрих дал обед, любой ценой завоевать корону на этом острове. Так он сказал матери, сказал, что будет бороться для неё, даже погибнет, если придётся, но не предаст до дела лучшей из матерей. Её тогда это смутило, и она поведала ему: "Ох, лучше бы она не говорила этого. Ибо женщина, даже будучи столь высокородной, не может не покрыть себя позором, если оступится". А его мать оступилась давно. Она завела себе любовника. Мать сказала, что об этом мало кто знает, но у неё не было секретов от сына, даже если секрет такой, что мог опорочить Матильду в его глазах. Тогда он был шокирован, потом смирился. Кто помнит ту историю, когда его мать любила английского рыцаря и наставляла с ним рога отца Генриха, ещё до того, как родился Генрих? Но еще до его появления у Матильды родился сын-бастард. Она ничего не знала о нем, так уж вышла, но никогда не забывала. И когда мать поведала ему об этом, Генрих с обидой понял, что он у нее не первенец. Есть старший брат. Ублюдок и позор Матильды. И все же она говорила о нем с нежностью. Рассказывала, что одно время искала его, потом отчаялась найти. Ибо даже ее любовник, отец мальчика, не знала. Рыцарь Гай де Шампер не знал, где их сын. Когда Матильда говорила о Гае, голос ее теплел. Нет, она давно разлюбила его, но не может сказать о нем ни одного плохого слова. Более того, когда она была пленницей в Оксфордском замке, именно Гай пробрался туда и спас ее. Но между ними ничего больше не было, потому что... Ну, не было и все. И пусть Генрих не гневается на мать, она была женой же Фруан-Жуйского, и высоко ценила свое положение. А еще Матильда сказала, что у ее бастарда должен был быть такой же крести, как у Генриха. Бастарду она отдала свой, но чтобы Жофруа не нашел ее сына по этому украшению, заказала для себя такой же и предъявила супругу. Позже отдала его Генриху, своему первенцу, как все считали, но он не был первым. У него был брат, старший брат, незаконно рожденный. Позор его матери, позор его семьи. Генрих заплакал. Хорошо, что рядом никого нет. Охранники возятся с лошадьми у ручья, гогочут, шутят, этим только бы найти повод для веселья, а у него, их господина, такое ощущение, будто весь мир содрогнулся. И что ему теперь делать? Мать говорила, что он никогда не встретит брата. А если встретит? Она верила в это как в чудо. Он видел надежду в её глазах, Если бы это случилось, ей было бы спокойнее. Но спокойнее ли? Может, не стоит ворошить память о тех далёких событиях? Может, не нужно ей ни о чём знать? Он сейчас велит тихо избавиться от Артура, и всё забудется. Не будет у него больше брата-ублюдка. Генрих подумал о своих родных братьях. Жофраб был на год его младше, но они никогда не ладили, оставаясь по сути врагами. Генрих понимал, что они оба принцы и должны стремиться к власти. Таков порядок. И все же порой Генрих грустил, что они с Жуфруа столь похожие, обладающие одинаково горячим нравом и одинаковым упорством, такие чужие. Ну а Гийом, нежный красавчик Гийом, копия их отца в молодости, которого во Франции называли не иначе, как «Жуфруа красивый», Но даже отца брала отврапь от того, что его младший сын такой слабовольный и ронимый, как будто не от мира сего. Поэтому хорошо, что Элеонора сделала его виконтом Диеппа. Дийом будет иметь достойное положение, как и все Плантагенеты, но при этом останется у них с Элеонорой под присмотром. И всё же в глубине души Генрих признавал, что стыдится младшего брата. Да, именно таких братьев, как Жофруа и Гийом, послал ему Господь. Правда, иногда Генрих указывалось, что он и не чувствует, что у него есть братья, что они родня. Но именно это ощущение родства он испытал подле Артура и теперь отчетливо это понимал. Кто заботился о нём и защищал его? Старший брат. Кто помогал ему с любым поручением? Старший брат. На кого он мог положиться? На старшего брата. О ком он сам молился и переживал, когда тот был ранен? Всё о нём же, о пройдохе Артуре, который вдруг стал ему как родной. Тогда Генрих потаённо стыдился своей привязанности к неизвестному никому бродяге, теперь же понимал, в том был промысел Божий. Может, поэтому Генрих позже расспрашивал всех об Артуре, так его ждал и скучал по нему. И вдруг оказалось, что Артур, шпион короля Стефана, который втёрся к нему в доверие, хотел погубить его дело и Что и? Что плохого он ему сделал? Спас, когда Генрих оказался в беде, защищал его, служил ему, сражался за него. Неужели после этого можно было настолько измениться, чтобы вредить ему? Уж не ошибается ли он насчёт Артура? Может, потому и тянет время, медлит, не решаясь отдать его палачам. О, при чистое дева, да он же едва не велел пытать родного брата, а сейчас подумывает даже убить. Генрих долго сидел без движения. Такое поведение для обычно неуёмного и вечно занятого кучей дел Плантагенета выглядело странным, и ожидавших его охранников это озадачивало. Пару раз они пытались приблизиться, но Генрих останавливал их взмахом руки. В конце концов он начал метаться, подходил к высоким букам, бил по стволу кулаком, отходил, опять садился и впадал в задумчивость. Знал ли Артур, кто его мать? Что он хотел сказать, когда Генрих успел зажать ему рот? Подумав, Генрих решил, что вряд ли Тамо известен сей факт. Этот вертопрах уже давно разгласил бы об этом повсюду. Хотя, возможно, он и не так прост. Вон, хорошо знающий его Херефорд уверяет, что Артур особенный, и похоже, так оно и есть. Подумать только, ему удалось похитить самого Честера из его логова и почти в одиночку взять замок Малмсбери. Надо ж Таким братом можно даже гордиться. Генрих поразился, отметив, что думает об Артуре с восхищением. Стал убеждать себя, что просто поддался его обаянию. Да и мать говорила, что не устояла перед гаем де Шамперем, ибо тот был просто необыкновенный. И Артур таков. Но всё же он хитёр и смог втереться в доверие к Генриху. А если не втирался, если он действительно такой и есть: бесшабашный, весёлый, отчаянный, Артур все твердит, что потерял память. Странно. Однако странно и то, что он некогда так влюбленный в Милдред Гронвудскую. Даже не упомянул о ней. Неужели и в самом деле забыл? Но Милдред сейчас возлюбленная принца Юстаса. Может, это все хитрый замысел? Юстас, Милдред, Артур. Чего они добиваются? Генрих потряс головой, как собака, стряхивающая с себя воду. Нет, все это бред. И Леонора уверяла, что Милдред вздрагивала, едва при ней упоминали английского принца. И потом чуть ли не в ногах валялась, умоляя не возвращать ее Юстасу. Почему же готовый ради саксонки на все, что угодно, Артур оставил ее, забыл, отдал на поругание Юстасу? Сколько он помнил Артура, тому и сам черт не брат, если ему что-то взбредет в голову. В отчаянии Генрих сжал кулаки, и маленький золотой крестик впился ему в ладонь. Мать надела этот крестик на новорожденного сына, чтобы у него хоть что-то осталось от нее. Ибо она от него отказалась. Ради своих будущих сыновей. Ради него самого. Ради Жафруа и Гийома. И теперь судьба ее первенца в руках Генриха. Только в его воле решить, как поступить. Но сначала Артура все же надо допросить. Без пыток. Генрих не настолько бесчеловечен, чтобы сдирать кожу с парня, который одной с ним крови. Неожиданно для самого себя он вдруг опустился на колени и принялся страстно молиться. Господи, Всеблагой и правый, да свершится воля твоя, не моя, которая так легко сбивается с пути истинного, а твоя, единственна твоя. Подай мне знак, Господи, на тебя лишь уповаю. Потом он встал и даже не отряхнув комья мокрой земли с колен, пошёл туда, где его ждали охранники. Шёл неспешно, ехал тоже медленно. Приближаясь к Малому, зпере несколько раз останавливался. Раны Господней, неужели он Генрих Плантагенет трусит, боится взглянуть в глаза тому, кто с ним единое плоть и кровь, страшится узнать, что и этот брат против него? Возможно, из-за того, что Генрих ехал так неспешно, ожидавшие его во дворе люди смогли протиснуться к нему. Пожелаем монахиня в заляпанной грязью сутане даже оттолкнула пытавшегося преградить ей путь стражника. Милорд-герцог, ранами Господа нашего Иисуса Христа, умоляю вас выслушать меня. Слезами его причистой матери заклинаю, дайте мне сказать вам то, что неимоверно важно. Не совершите ошибку, какая отвернет от вас лик самого Творца. Она почти повисла на уздечке коня Генриха, который пятился и фыркал. Генрих с равнодушием смотрел на монахиню и как-то вяло думал, что ему сейчас не до просителей. Со своими бы проблемами разобраться. Но тут Генрих случайно глянул на стоявшего за ней воина в каске, и ему показалось, что он уже где-то видел этого парня, с мелкими, как у девушки, чертами и ростом цыпью веснушек. Вспомнил. Этот рыжий стоял подле Артура с видом этакого гордеца, когда тот пришёл получить награду за помощь в сдаче Малмсбери. "Ты", Плантагенет указал на него рукой. "Ты человек Артура". Но рыжего тут же заслонил огромный монах. Вы слушайте преподобную Бенедикту Милорд. Еба мы прибыли издалека и в страшной спешке, и матушка Бенедикта может вернуть вам то, из-за чего арестовали Артура Фицджея. Артур Фицгей. Генрих вздрогнул. Ему показалось, что само небо посылает ему знак, как он того и просил. Он спешился и предложил усталой настоятельнице руку. Идёмте, преподобная мать. Думаю, мне не грех будет выслушать вас. Он не стал возражать, когда веснушчатый солдат и огромный монах двинулись за ними следом. В малом змеере Генрих занял покой избежавшего горевая Бритто. Его расположили тут со всеми удобствами, хотя Генрих был непритязательным в быту. Сейчас же он раскинулся в большом кресле графа Уилтширского, смотрел на плясавшие в камине языки пламени и думал о том, что узнал. Порой он поглядывал на валявшийся на ковре перед камином футляр со списком признавших его вельмож. Подумалось, что теперь он, по сути, уже не нужен. Генрих толкнул его носком сапога, тот перевернулся, и стали заметны следы крови на нём, крови убитого рыцаря-госпитальера, который до последнего старался исполнить свой долг. Пока всё, что поведали ему Рисс и брат Мецио о происшедшем в коронольских пустошах, походило на правду. И это как раз было то, что никак не мог вспомнить Артур. Его попытка выдать себя за рыцаря и отличиться на лондонском турнире. Так он и стал Артуром Лебритоном. Хм, отчаянный шаг. И рыцарь Гай не отговорил парня. Хорошо уже то, что Гай успел передать свиток настоятельнице Бенедикте, и это окончательно снимало с Артура подозрение, что он шпион Стефана. А ещё Генрих обратил внимание на причастность к этому делу его дядюшки, Реджинальда Корнуолского. Похоже, тот пытался затеять собственную игру. Но теперь уже поздно упрекать его, ибо в эту компанию граф Корнуол едва ли не первый явился к нему, и теперь всячески рвётся выслужиться. Ладно, он сейчас добрый и не станет казнить собственную родню. Он уже принял решение. Генрих поднялся, подошел к камину и попытался заглянуть через колпак вытяжки. И так, как ему пояснил рыжий рис, сюда он и пролез, по подсказке Артура. Эти двое отчаянные парни и хорошие друзья. Да и это Аббатиса. Проделать такой путь и после этого вести толковый разговор, рассказать обо всем. Потом, когда Генрих вызвал монаха и валиться и стал расспрашивать их, она, наконец, расслабилась. стало просто засыпать, и Генрих велел проводить её в странно приёмный дом в аббатстве Малмсбери. Позже отправил туда и приятелей Артура, но Рису перед этим насыпал в каску две жмене серебра. Пусть у Генриха сейчас не так уж много звонкой монеты, но надо же было наградить парня, странного какого-то парня. Генриха даже передёрнуло при воспоминании, как тот кланялся, когда выходил. то ли кланялся, то ли реверансы отпускал, будто позабыв, как надлежит держаться мужчине. Но сейчас Генриха уже было не до них. Он в последний раз обдумывал, как поступить с Артуром. То, что это его брат, подтвердила я Батиса. Она многое знала, но почему-то не вызвала у Генриха опасений. Он был убеждён, что такая, как она, будет всё скрывать и в дальнейшем. А вот должен ли он сам скрывать всё от Артура? Это зависит от их разговора. Можно, конечно, отложить и на потом, но Генрих даже самому себе не мог признаться, что хочет поговорить с братом, старшим братом. И несмотря на то, что уже настала ночь, Генрих велел привести к нему пленника. Когда в дверь постучали, он понял, что волнуется. Это его рассердило, и Артура он встретил не больно-то любезно. Ещё искалишься? Тебе что, улыбку гвоздями к лицу прибили? «Но ведь вы не отдавали такого приказа палачам, а они больше бездельничали да болтали о какой-то пегой лошадке, нежели занимались моей персоной. Однако вам, похоже, нравится, как я выгляжу. Глаз не можете отвести». Генрих действительно смотрел на Артура каким-то особенно внимательным взглядом. «Этот парень внешне совсем не схож с ним, значит, никто ничего не заподозрит». Генрих указал в сторону накрытого стола. «Угощайся». Ему было приятно, что исголодавшийся Артур, прежде чем начал есть, сначала вымыл руки в тазу с водой, тщательно вытер их полотенцем. Да, этот пройдоха и раньше всегда был чистюлей. И Генрих не сомневался, что едва он поймёт, что свободен, как перво-наперво поспешит избавиться от грязной порванной одежды. Генрих вдруг вспомнил, как Артур ухаживал за ним в походе, как всегда был под рукой в трудный момент. Старший брат И он почти с умилением смотрел, как Артур сдерживает голос, чтобы не хвататься со стола всё подряд. Ты будешь их в дальнейшем служить мне. Артур замер, потом стал усиленно пережёвывать ломоть пирога, запил из кубка. Это в благодарность за то, что вы меня накормили, в благодарность за то, что я верну тебе земли твоего отца. У меня тут была одна славная дама, твоя тётушка. И она объяснила, как важно, чтобы ты владел этими монорами. Они ведь в приграничной земле. А когда я стану королем, когда придет мое время заняться Уэльсом, мне нужны будут верные люди в этом краю. Артур на миг застыл. Смотрел на Генриха поверх кубка. Далеко же вы заглядываете, милорд. Иначе не могу. Я ведь буду тут править. Артур покачал головой. Да, за таким, как вы, люди пойдут. Вы, конечно, непредсказуемый малый, но вы мне нравитесь, Генрих. И пойми, тут шутит он или говорит серьезно. И вдруг Генрих решил, как окончательно убедиться в преданности Артура, чтобы не осталось и тени сомнения. «Слушай, парень, ты помнишь, как мы познакомились? Нет? Тогда объясни, что дает тебе право так непочтительно держаться со мной. Хотя ты ведь и перед Хэрифордом не особенно склонял голову, несмотря на то, что он твой благодетель. Однако я знаю человека, перед которым ты держался почтительно. мне об этом поведали твои друзья. И тот, перед кем ты не кичился своим нравом это саксонский лорд Эдгар, барон Гронуцкий. Тебя ведь ранили в его замке? Артур перестал есть. Его взгляд стал внимательным. Да, мне так говорили. Ха, а вы много узнали обо мне за это время, ми лорд, даже не прибегая к услугам палачей? Генрих откинулся на спинку кресла и взмахнул рукой, как будто что-то отметая. Ему не хотелось вспоминать о камере пыток, и он сказал: "Артур, а ты знаешь, что вынудило такого гордеца, как ты, заискивать перед этим саксом? Ты хотел добиться его благосклонности, чтобы он согласился отдать тебе свою дочь, красавицу Милдред. Вспоминаешь? У неё были глаза как у феи и серебристые локоны. Ты ещё называл её "кошечка моя" Они продолжали смотреть друг на друга, даже не заметив, как в камине обрушились прогоревшие поленья и взметнулся сноп искр. Было так тихо, что можно было расслышать, как за дверями сменилась стража. Где-то за стеной в переходе один голос окликнул, другой ему ответил. Генрих не сводил глаз состывшего лица Артура. "Ну что, неужели не помнишь? Ты спас меня от разбойников в Динском лесу". близ Эптонского аббатства, и мы поехали к ожидавшей тебя в чаще леди Милдред. Потом было наше утро на поляне угольщиков, потом поездка в Глочестер, тогда ты еще непременно хотел получить рыцарский пояс, дабы быть ровней своей леди, чтобы иметь право просить ее руки. — А-а-а! — вдруг закричал Артур, закрыл руками лицо и несколько минут сидел так, бурно дыша, и даже как будто дрожал. Потом вдруг оттолкнулся от стола так, что перевернул скамейку, на которой сидел, скочил, стоял, покачиваясь, а лицо было такое, такая боль в глазах. Генрих поверил. Казалось, что его брата только что расколдовали. И так уж случилось, что Генрих бросился к нему, обнял, прижал к груди, почувствовав, как тот крупно дрожит. "Успокойся, успокойся, братишка". Он сам не заметил, как назвал его так. Просто Генрих был очень сильным, и хотя обычно свою силу применял для куда более существенных целей, в этот момент, видя, как рядом страдает человек, которого он любил, готов был поделиться ею, готов был помочь. Артур был ошеломлён. Воспоминания об их последней встрече с Милдред стали для него столь ясными, будто они расстались только вчера. "Где она?" вымолвил он после мучительно долгой паузы. "Там ночью, у Гронвуда, она успела уехать". Нет. Генрих их прямо делал Артуру неимоверно больно. Хотя нет, не Генрих, это сделал кто-то другой. И Бартур понял, что та, которую он так любил, стала жертвой чудовища. Её честь погублена, и сама она. Генрих рассказал, что Милдред Гронвудская и поныне живёт с Юстосом, что родила ему сына и даже настаивает, чтобы он развёлся с принцессой Констанцией и женился на ней. Но Генриху это на руку, ибо, идя на поводу у своей настойчивой возлюбленной, Юстас потерял такого могущественного союзника, как Людовик Французский, и испортил отношения с папой Адрианом. «Я не верю, что все это так. Моя Милдред не такая. Она гордая и смелая, и я люблю ее, несмотря ни на что. Нет, она бы скорее умерла, чем забыла, что сделал Юстас с ее родителями, с Гронвудом». Генрих вспомнил холодное и надменное лицо Милдред Гронвудской, какой он ее встретил в Нормандии. Эта женщина совсем не напоминала ту веселую хохотушку, какую Артур некогда называл «кошечка моя». «Кто из нас скажет, что понимает женщин?» «Но все знают, что Милдред и впрямь настаивает на браке с Юстасом. А что ей еще делать? Она обесчищена, ее положение может изменить только законный брак. И если ты станешь на мою сторону, Артур...» Если поможешь победить Юстоса, я помогу. Он вдруг рухнул на колени и обхватил Генриха, прижался к нему. Ми лорд. Он вскинул голову, в глазах его стояли слёзы. Ми лорд, я всё сделаю, чтобы однажды Милдред стала свободной, ибо я не верю, не верю, что она так изменилась. Генрих хотел бы отшутиться, мол, теперь если сам Артур за него, то ушани и впрям покажут Юстосу. Но не стал этого делать. Более того, он вдруг сделал то, чего у него и в мыслях не было. Артур, ты узнаёшь этот крестик? Его брат пребывал не в том состоянии, чтобы обращать внимание на такую безделушку, как алмазный крестик. И Генриху дважды пришлось повторить свой вопрос, прежде чем Артур кивнул. Да, он его узнаёт. Его дала ему мать Бенедикта и просила, чтобы он никогда с ним не расставался. Это он помнит. Ему вообще кажется, что он всё вспомнил. Это и облегчение, и такая мука. Успокойся, Артур, а теперь погляди вот сюда, видишь? И у меня подобный крест. Как ты думаешь, почему они так похожи? Артур равнодушно пожал плечами, сказал, что, наверное, их делал один мастер. Всё, на этом можно было бы остановиться, но Генрих уже не мог. Послушай, парень, я понимаю, что на тебя сейчас рухнули небеса, и мне не стоит нагружать тебя, но я всё же скажу. Может, так ты обретёшь хоть какую-то надежду, хоть немного воспрянешь, и это отвлечёт тебя от твоей боли. Чёрт, что-то я сегодня необычно добрый. Хоть плачь, как монахиня в религиозном экстазе. Клянусь рукоятью своего меча. И вот теперь нет. Сейчас ты поклянёшься мне, что никому не скажешь. Слышишь, никому. Хотя что я говорю? Пусть-то весельчак и балагур, но болтуном никогда не был. И я скажу, что вот этот крестик мне дала моя мать императрица а этот тебе о небо артур неужели я мало тебе сказал генрих стал взбиваться и задрожал при этом он смотрел на артура который с равнодушием разглядывал два одинаковых алмазных крестика на широкой ладони герцога да у этого парня сейчас свои проблемы ему не до таких откровений а для плантагенета это было подобно душевному перевороту Он задыхался. Ему даже захотелось ударить брата, потому что тот такой тугодум и не понимает, что большего, чем сейчас, Генрих для него уже никогда не сделает. Артур поднял на герцога свои мерцающие тёмные глаза, долго смотрел. Мой брате, милорд. Ну вот, теперь ты почтителен. Боишься меня оскорбить? Да ты оскорбляешь меня уже самим своим существованием. И всё же я люблю тебя. В тот же миг высокий, гибкий Артур обнял этого взъерошенного коротышку, а тот уткнулся ему в плечо и даже шмыгнул носом. Но через миг уже высвободился, улыбнулся, и Артур улыбнулся ему в ответ. Улыбка у них была одна и та же, светлая, лучистая улыбка императрицы, которая, даже обладая дурным нравом, умела пленять сердца людей. «А теперь уходи», — сказал Генрих. «Тебе надо побыть одному». И много чего обдумать. Только об одном не ломай голову: где будешь служить? Ибо ты уже мой рыцарь, и вместе мы будем только побеждать. Надо же нам свалить этого ворибового Юстоса и освободить твою кошечку. Возможно, ты прав, и она отчаянно нуждается в помощи. Если ты, ну, если ты не откажешься от неё, сам понимаешь. Теперь я могу любой брак для тебя устроить. Нет, я должен вернуть Милдред. Она мой далёкий свет. Ты же знаешь. Ах, ну в этом мы в чём-то похожи. Хм, из чего бы это. Ладно, твоя воля, мешать не буду. Скорее помогу. Ведь если не я, то кто же ещё? Артур уже выходил, но на пороге обернулся. Генрих. Я жизнь за тебя готов отдать. Кажется, у меня появился верный человек, подумал Генрих, прямо в одежде опрокидываясь на кровать. От облегчения он вдруг почувствовал себя неимоверно усталым. Не было сил даже раздеться. Вот он и лежал, улыбался и смотрел на складки полога над головой. Да, у меня появился верный подданный. Видит Бог, я несказанно рад, что это именно Артур. Думаю, и мать за меня порадуется, когда я ей обо всём расскажу.